«У гуронов есть еще и не такие удивительные звери», презрительно сказала одна девушка. Женщины, как и мужчины, рассуждали о слоне и его свойствах. «Пускай деловары восхищаются этой тварью, но никто из гуронов завтра уже не будет говорить о ней. Наши юноши в одно мгновение подстрелили бы это животное, если бы оно осмелилось приблизиться к нашим вигвамам». Слова эти в сущности были обращены к Уа-Тауа, Хотя говорившая произнесла их с притворной скромностью и смирением, не поднимая глаз. Делавары не пустили бы таких тварей в свою страну, возразила Уа-Тауа. У нас нет даже их изображения. Наши юноши прогнали бы зверей, выбросили бы их изображение. Делаварские юноши, все ваше племя состоит из баб. «Даже олени не перестают пастись, когда чуют, что к ним приближаются ваши охотники. Кто слышал когда-нибудь имя хоть одного молодого деловарского воина?» Ирокеска сказала это добродушно, посмеиваясь, но вместе с тем довольно едко. По ответу уа видно было, что стрела попала в цель. «Кто слышал когда-нибудь имя хоть одного молодого деловарского воина?» повторила она живостью. Сам Томинунт, хотя он теперь так же стар, как сосны на холмах, как орлы, парящие в воздухе, был в свое время молод. Его имя слышали все от берегов великого соленого озера до пресных западных вод. А семья Ункосов Где найдется другая, подобная ей? Хотя и разрыли их могилы и попрали ногами их кости, Разве орлы летают так высоко? Разве олени бегают так проворно? Разве пантера бывает так смела? Разве этот род не имеет юного воина? Пусть гуронские девы шире раскроют глаза, и они увидят Чингачгука, который строен как молодой ясень и тверд как орех. Когда девушка... Употребляя обычные для индейцев образные выражения, объявила своим подругам, что если они шире раскроют глаза, то увидят делавара, зверобой толкнул своего друга пальцем в бок и залился сердечным добродушным смехом. Индеец улыбнулся, но слова, говорившие, были слишком лестно для него. А звук ее голоса слишком сладостен, чтобы его могло рассмешить это действительно комическое совпадение. Речь, произнесенная у тауа вызвала возражение, завязался жаркий спор. Однако участники его не позволяли себе тех грубых выкриков и жестов, которыми часто грешат представительницы прекрасного пола в так называемом цивилизованном обществе. В самом разгаре этой сцены деловар заставил друга Нагнуться, а затем издал звук, настолько похожий на верещание маленькой американской белки, что даже зверобою показалось, будто это зацокало одно из тех крохотных существ, которые перепрыгивали с ветки на ветку над его головой. Никто из гуронов не обратил внимания на этот привычный звук. Но у Атауа тотчас же смолкла и сидела теперь совершенно неподвижно. У нее, впрочем, хватило выдержки не повернуть голову. Она услышала сигнал, которым влюбленный так часто вызывал ее из вигвама на тайное свидание, и этот стрекочущий звук произвел на нее такое же впечатление, какое в стране песен производит на девушек серенада. Теперь Чингачгук не сомневался, что Уа-Тауа знает о его присутствии и надеялся, что она будет действовать гораздо смелее и решительнее, стараясь помочь ему освободить ее из плена. Как только прозвучал сигнал, зверобой снова выпрямился во весь рост и от него не ускользнула перемена, произшедшая в поведении девушки. Для вида она все еще продолжала спор, но уже без прежнего воодушевления и находчивости, давая очевидный перевес своим противницам и как бы соблазняя их возможностью легкой победы. Правда, раза два врожденная остроумие подсказывала ей ответы, вызывавшие смех. Но эти шаловливые выпады служили ей лишь для того, чтобы скрыть свои истинные чувства. Наконец, спорщицы утомились и все разом встали, чтобы разойтись по своим местам.